Подарки. Не устраивайте между гостями соревнования, кто больше одарит молодых. Не подсчитывайте сумму подаренных денег и не объявляйте ее гостям. Свадьба – это не аукцион. Если вы принимаете приглашение на свадьбу, вы обязаны подарить подарок. Если вы отказываетесь от приглашения, подарок можно не дарить – Хотя лучше все же преподнести что-нибудь скромное. Традиционно на свадьбу дарят серебро, фарфор, хрусталь, другие ценности. Также сегодня все чаще дарят бытовые приборы. Подарки деньгами, монеты и купюры можно упаковать с фантазией, доказав таким образом, что и такой подарок может быть не безликим. Постепенно и у нас приживается западная традиция уведомления администрации магазина о тех подарках, которые хотели бы получить молодожены. После рассылки приглашений жених и невеста идут в магазин и составляют списки свадебных подарков. Отметьте те типы изделий из фарфора, серебра, стекла и других материалов, которые вам понравились. Цены на выбранные предметы могут быть самыми разными, и чем больше вы отберете подарков, тем более широкие возможности выбора предоставите своим друзьям. Потом, когда кто-нибудь спросит вас, что бы вам хотелось получить в подарок на свадьбу, вам нужно будет только сказать, мы отметили все, что нам хотелось бы иметь в магазине таком-то, там вам покажут наш список. В магазине следует записать всю необходимую информацию. Как вариант, кто-то из родственников может завести тетрадь и вести учет купленных подарков. Если ваш друг не может посетить этот магазин, при ответе на тот же вопрос лучше высказать пожелание в общей форме, чем просить что-то конкретное. Например, Мы собираемся обставить квартиру в стиле, который был в моде в начале века. Никогда не говорите «пожалуйста, приходите без подарка». Точно так же не принято указывать в приглашении то, что молодые хотели бы получить подарок деньгами. Ничто не может сравниться с удовольствием, которое доставляет демонстрация свадебных подарков, выражающая вашу радость и благодарность за них. Если вы собираетесь праздновать свадьбу дома, презенты надо разложить в комнате, куда свободно могли бы заходить все гости. Когда праздничное торжество проводится в клубе, ресторане, или специально для этой цели снятом зале, там, как правило, подарки не выставляются. Дарители вкладывают в празднично оформленные подарки свои подписанные визитные карточки или открытки. Стоит ли выставлять их во время демонстрации подарков, чтобы всем было ясно, кто какой подарок прислал? На этот счет никаких жестких правил не существует. Многие новобрачные считают, что полученные подарки являются отражением их личных отношений с дарителями и не хотят, чтобы всем приглашенным стало известно, кто из них смог сделать дорогой подарок, а кто более скромный. В каждой семье есть свой свадебный сервиз. Когда-то фарфор называли «белым золотом», И только титулованные семьи могли себе позволить приобретать фарфоровую посуду. Именно с тех пор вошло в традицию дарить молодоженам фарфоровые сервизы. На сегодняшний день существует сервиз, объединяющий столовый, чайный и кофейный. Он выпускается специально к свадьбе. И содержит помимо тарелок и чашек также подсвечники, вазы для фруктов и конфет, кольца для салфеток и еще много-много нужных и приятных предметов. Конечно, ссоры в семейной жизни неизбежны, но, глядя на такой сервис, молодые будут сдерживать страсти, ведь бить такую посуду им не захочется. Еще одним одновременно практичным и романтичным подарком на свадьбу признается постельное белье. Ведь свадьба – это приглашение в личную жизнь с пожеланиями и напутствиями. Выбор постельного белья сегодня очень велик, но важно найти подходящий комплект. С помощью белья разной расцветки, вышивки и рюшей вы можете пожелать молодоженам что-то очень личное и приятное. К наборам столового серебра можно приложить серебряные рамочки с монограммами жениха и невесты или шкатулку для обручальных колец. Мало кто останется равнодушным при виде такой изящной вещицы.